Глава 16. Во мне проснулось другое существо. Сильное, бесстрашное и беспощадное, наполненное желанием убивать. Оно захватило мои мысли и чувства. Оно стало мной. Или я стала им, это неважно. Меня окатило теплом. Тепло превратилось в жар. Кожа вспыхнула алым пламенем, но я не почувствовала боли. Языки побежали по рукам, по плечам, заливая все тело, даже там, где была одежда. Пламя стало ослепительно белым. Ярость рвалась наружу потоком огня, но что-то сдерживало ее, не давая выплеснуться. Амулет. Тот самый, что дал мне ректор. Он не только скрывал силу Феникса, но и не позволял ей выплеснуться». Я рывком сорвала его, развела руки, раскрывая навстречу Веренам, и адское пламя хлынуло из меня, сметая всё на своем пути, выжигая чудовищ, оплавляя стены и пол. Оно прокатило смертельной лавой и на десятки метров осветило тоннель. Верены были отброшены. Часть из них сгорела дотла, часть была впаяна в стены. На полу извивались изрубленные тела, сочаясь ядовитой слизью». Их нужно было добить. Но это потом. Я бросилась к Ариану. Снежный принц лежал ничком, накрыв собой то, что осталось от брила. Чуть поодаль у стены сломанной куклой валялся Асур. Его красные волосы разметались. Хвост с милой кисточкой печально поник. Сердце сжалось, глаза защипало от слёз. Но я не могла себе позволить оплакивать их, пока был хоть один шанс на спасение». «Я же Феникс. Я владею магией жизни. Она бурлит у меня внутри. Так когда, если не сейчас, применять свои силы?» Сомнения больше не мучили. Поплевав на руки, схватила Ариана за ноги, стащила сбрила, уложила рядом и разорвала камзол на его груди вместе с рубашкой. В тот момент даже не задумалась, как смогла с такой легкостью ворочить тяжеленными драконами». да ещё одним рывком располосовать сукно, заговорённое от повреждений. Действуя интуитивно, положила ладони ему на грудь и направила в них поток света. Никто меня не учил, как это делать. Знание, более древнее, чем этот мир, открылось мне. Все это время оно находилось внутри, в моей крови, в моем сердце и разуме. Нужно было лишь принять его. И я это сделала. «Давай, Ари», — взмолилась, едва не плача. «Ты не можешь бросить меня, гад замороженный! Только не так!» «Не могу его потерять!» Мои руки снова стали светиться, но на этот раз это было не обжигающее пламя, а животворящий свет. Он не расплескивался по сторонам, а впитывался в тело Ари, как в губку. Вскоре весь принц начал светиться, а я, рыдая в смотрела, как сращиваются его раны и исчезают ожоги. пока он, наконец, не издал хриплый вздох. «Где я?» — распахнул ресницы и уставился на меня. «Чем меня приложило?» Судя по расширенным зрачкам, он все еще находился в прострации. «Всё нормально, Ваше Высочество», — ответила я, стараясь, чтобы голос не задрожал, и поспешно отёрла лицо рукавом. Незачем ему знать, что я плакала, Еще ещё решить, что из-за него... а внутри все пело от радости. «Вы тут полежите немного, а мне надо кое-что сделать». Я быстро стащила с себя форменную куртку, скатала валиком и подсунула очумевшему принцу под голову. Тот не сопротивлялся, только глаза устало закрыл. И вообще, судя по реакции, плохо понимал, что происходит. Видимо, это шок, но он мне на руку. Я занялась Асуром и Брилом, На Велла страшно было взглянуть. Я от Верены разъел его лицо до кости, но больше всего пострадали глаза. Я гладила его по лицу и смотрела, как под моими руками восстанавливаются ткани, зарастают раны, сглаживаются рубцы. Жаль было бы потерять такого красавца. Женская половина Академии мне не простит. Но уже спустя десять минут ничего в облике Асура не напоминало о печальной встрече с Веренами. Я в последний раз коснулась его лица, разгладила пальцем морщинку между красных бровей и повернулась к Дроу. А вот он пострадал больше всех. У него оказались сломаны ребра, позвоночник перебит в двух местах, да еще и шмат плоти вырван из груди. Я вспомнила, какой величины была пасть Верены, что набросилась на него, и снова расплакалась. но ну, прямо ходячий разлив. «Так, хватит уже сырость тут разводить». прозвучал в голове ворчливый девичий голосок. Скоро всех нас утопишь. Кто здесь? Я едва не вскочила, забыв, что сращиваю дроу позвонки. Свои, не нервничай, Адельвинг Я не могла поверить, что слышу ее. Ты же была в магическом хранилище. А я и сейчас там, но... но как? Как я ее слышу? Перед глазами возник образ девушки, подпиливающей ноготки. Она вытянула руку, скептически осмотрела результат своей работы и подняла на меня безумные золотые глаза. Ты стала сильнее. Я тоже. Твоя мощь растет, и моя вместе с ней. Что мне защита черных драконов, если я вскормлена на их крови? Черных драконов? О чем ты? Кажется, я что-то упустила. Знать бы, еще что. Меня отвлек брил, очнулся и тут же железной хваткой вцепился в моё запястье. Я глянула на него и уперлась в мутный бессмысленный взгляд. Кто ты? – прохрипел Дроу. Отвечай. Спокойно, вашество, постаралась отцепить его клешню. Всё нормально, всё хорошо. Я видел твой свет, выдавил он со свистом. Ты Феникс. «Феникс!» — удивленно простонал Вэл. «Феникс!» — повторил Ариан и попытался сесть, но свалился без сил. «Ой, а вот это они зря. Лучше бы им забыть то, что узнали». «Лежите, лежите!» — постаралась отвлечь принцев от своей персоны. «Вам еще рано вставать. Видимо, оживить-то я их оживила, а вот силы вернуть не смогла». Парни выложились подчистую во время боя. Теперь их еще какое-то время будет штормить. Но ничего, зато живы. Это самое главное. «Я бы на твоем месте стерла им память», — вылезла Адельвинг. «Всем. А этому, в первую очередь. Дроу такие дотошные, особенно некроманты». Сморщив нос, она склонилась над брилом и потыкала его носочком туфли. «Очень красивые туфли, надо сказать, из золотой парчи». «И как мне это сделать?» – пробурчала я, с завистью косясь на ее обувку. «Мне еще долго таких не носить». «Так же, как оживила их. Ты же Феникс. Просто прислушайся к тому, что внутри тебя. А заодно и прибрать здесь не помешает, чтоб следов не осталось. Нам же с тобой ни к чему улики, не так ли?» «Ладно, попробуем». Интуиция подсказала, что действовать надо одновременно на всех. Так что я отодрала таки от себя руку Брила, поднялась с колена и отошла. Все три принца моими стараниями теперь лежали рядышком и представляли собой умиляющую картину. Ари по центру, Брил справа, Вел слева, пересчитала их справа налево. черный, белый, красный. Ну, хоть сейчас на обложку романа». Конечно, я была девочкой и не могла не прицениться в такой момент. Все три принца беспомощные и в моей власти. Все три красавца. Но Ари все равно лучше всех. Вот что за напасть? Почему мне в сердце запал именно этот отмороженный ледышко? Почему не суровый и хмурый дроу или любвиобильный огненный вэл? Почему не преданный Хармс? Почему мое глупое сердце выбрало Арии? И почему душа так настойчиво рвётся к нему? Я не могла найти объяснения. Просто выставила руки и развернула ладони вверх. С моих пальцев сорвалась золотая пыльца. Закружилась, словно метель, превращаясь в три маленьких вихря. Вихри разделились. Каждый занял позицию над лбом одного из принцев. Те, вытаращив глаза и онемев, видимо, от удивления, следили за ними». «Сейчас вы забудете все, что случилось от встречи с веренами до этой минуты», — подсказал внутренний голос. И я повторила. Развернувшись к остаткам верен, пустила поток огня. С минуту смотрела, как они превращаются в пепел, как поднявшийся ветер метёт этот пепел прочь. А затем вернула амулет на шею и, почувствовав резкий упадок сил, свалилась на пол». «Злат, что с тобой? Чего разлёгся?» Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. «Отстань», — прохныкала я. «Дай немного поспать». «Ты что, спишь?» — голос взорвался негодованием. «Я думал, ты в обморок грохнулся от страха, а ты просто заснул?» Пришлось открыть глаза и посмотреть, кто тут так возмущается. Надо мной навис Ари, хмуря идеальные белые брови. Стоило увидеть его, и воспоминания нахлынули на меня удушающей волной, я подскочила, точно подброшенная пружиной. Оказалось, что лежу на полу той пещеры, где мы сражались с Веренами, а все три принца, вполне живые и здоровые, недовольно рассматривают меня. На память о произошедшем им остались только оторванные пуговицы на груди. Ну да, я не слишком деликатничала, когда их лечила». не придумав ничего лучше, спросила. «Ой, я что тут случилось?» Ари наконец-то отпустил моё плечо и хмуро сообщил. Брил услышал какой-то шум. «Это все, что мы помним. Я очнулся минуту назад на земле в разорванной одежде и чувствую себя так, будто меня тролль отдубасил каменным молотом. Парни тоже. А ты ничего не хочешь сказать?» «Ой, не нравится мне его взгляд». «Нет», — заискивающе улыбнулась. «И мне тоже что-то не по себе. Может, прокатит?» Дракон прищурился, вглядываясь мне в глаза, и я уже напряглась, ища оправдание, но он отступил. «Ладно», — проворчал, отворачиваясь. Идем дальше. Здесь пахнет горью, смертью и магией. Будто только что прошел бой. И мне это очень не нравится». Я поспешно отряхнулась и рванула за ним. «Ага, мне тоже», — пробурчал Брил, проводя пальцем по стене. Потом потёр их друг о друга и сунул Ари под нос. «Видишь?» Могу поклясться, что этого не было. Его пальцы были черны от сажи. Оба парня уставились на меня. «Ты точно ничего не помнишь?» — уточнил Ари. Пришлось изобразить искреннее удивление. "А должен? И куда нам теперь?" пробурчал Вэл, и вся наша компания остановилась. Перед нами чернели три тоннеля, идущие в разные стороны. "Сюда", Ари уверенно шагнул в правый, вслед за сияющим додекагоном. Видимо, он и есть наш компас-проводник. "Ты в этом уверен?" протянула я, заглядывая в темноту. сомневаешься в наших способностях нет просто ты сказал что мы попадем прямо к альфину но как видишь его здесь нет это говорит лишь о том что кто-то не хочет чтобы мы его нашли то есть есть заклинание поиска а есть отклоняющие поиск и запутывающие следы неужели тебе не учили ах да ты же первый курс В голосе дракона появились едкие нотки. «Так жаль». Еле сдержалась, чтобы не наступить ему на ногу. «Эй, голубки!» Между нами влез Вэлл с самым невинным видом. «Потом намилуйтесь, когда мы выберемся отсюда. Вам не кажется это странным?» Мы с Ари отпрянули друг от друга. «Что именно?» «Эти тоннели. Их прорыли черные драконы, это ясно и дураку». Но откуда они взялись под академией? Думаю, они гораздо старше ее. К нам присоединился Брил. Я чувствую возраст камня. Этим стенам тысячи лет, если не десятки тысяч. Тоннели существовали здесь задолго до того, как был заложен первый камень фундамента академии. Но почему о них никто не знает? Озвучила я общую мысль. Парни переглянулись. Они все забыли, предположил Вэл. «Вернее, кто-то удалил все упоминания о них из исторических хроник и карт», — задумчиво поправил Ари. «Это мог сделать только тот, у кого есть доступ ко всем помещениям и книгам в Академии». «Дэриван? Ректор?» Наши восклицания прозвучали одновременно. «Да нет, ерунда какая-то. Я почувствовала острое желание заступиться за Руфуса». В конце концов он зачислил меня в академию, позволил оставить Пашку, не сильно ругал, когда я едва не разнесла оружейный зал. Скорее уж это Тайерсмиворс, декан Дроу. Почему он? Все трое уставились на меня. Особенно возмущенно поглядывал Брил. Ну да, я же посмела бросить тень на честное имя его собрата. «Да потому что он единственный, кто постоянно ко мне придирается», — выпалила я мстительно. «Так у тебя на лбу написано «Придерись ко мне, ну, пожалуйста», — тут же парировал Брил. «Вот гад, а я еще спасала его. Нужно было бросить там на съедение вереном». «Ну подумаешь, оплакали бы все Академии и забыли». Мы едва не бросились друг на друга с кулаками. «Хватит», — Ари остановил нас, схватив за шкирку — и развёл по разные стороны от себя. Брил, успокойся. Злат, ты ведешь себя как девчонка». От неожиданности я споткнулась на ровном месте и машинально ухватилась за Ари. Тот огрел меня подозрительным взглядом. Пришлось поспешно извиняться, мол, виноват, барин, больше не буду. Знал бы он, насколько его слова близки к истине». Мы продолжили двигаться вперед, лишь искоса друг на друга хмурые взгляды. А меня все больше охватывал страх за Пашку. Только бы он был жив, когда мы его найдем. Только бы мы нашли его. «Кажется, тоннель идет под уклоном», — сообщил Вэл десять минут спустя. «Мы спускаемся вглубь катакомб». «Это плохо. Чем глубже под землю, тем сложнее нам будет использовать магию». Мы не сможем связаться с теми, кто остался наверху. «Меня это не касается», — процедил Брил. «Я не кромант, а в этих стенах столько костей, что их энергии хватит, чтобы свалить любого дракона». «Что ж ты не воспользовался ею, когда...» Ляпнула и тут же прикусила язык. «Ой, дура, чуть все не выдала». «Когда?» — рыкнул Дроу. Ладно, забудь. Я пошла на попятные и приказала себе проглотить язык. Не хватало еще самой разболтать, как спасла их от смерти. Проще встать и сказать: "Здравствуйте, а я Феникс, да-да, тот самый. Ну как, вы еще не против меня убить?" И в этот момент перед нами вдруг вспыхнул свет, резко, без предупреждения, будто кто-то одернул плотную черную штору. На секунду свет нас ослепил, я прикрыла глаза рукой, парни выхватили оружие. а, -а, -а, -а раздался знакомый голос, предельно ласковый и в то же время опасный. «Явились!»